не является ни дурной, ни хорошей, ни совершенной, ни несовершенной. И что все оценки такого рода субъективны. Всё же продолжал Спиноза, когда человек мысленно представляет себе более совершенную человеческую природу в форме идеала, он стремится сама обрести такую природу. Примечание: в данном контексте природа человека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 потребовало уточнений представлений о добре и совершенстве. Хотя эти понятия и лишены объективного содержания, Спиноза считал нужным их сохранить и впрять понимать под добром всё, что может быть средством приближаться к совершенной человеческой природе, а злом всё препятствующее этому. Не отказываясь от вывода о субъективности добра и зла, он занят поиском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 но как бы допускаем иную возможность. Когда сравниваем человека, подверженного чувственным влечениям, с праведником и полагаем, что анализ развёртывался у Спинозы в двух планах: во-первых, предмет анализа преимущественно внутренняя свобода человека во взаимодействии разума и аффекта. Название её заключительных частей